«Двадцатое. Кто крадет черешни?» Проснулся Витька от приглушенных голосов. «Да пусть поспит еще хоть немного», уговаривала кого-то тетка Миланка. «Он же сердешный, так намучился за эти дни». «Эх, раз не живи, парня, соседка!» Ответил ей голос деда все. «Не на пользу ему сие, поверь, не на пользу!» Витька не стал ждать, пока его разбудит. Потирая глаза, он вышел во двор. «Проснулся, сынок!» – улыбнулась ему тетка Миланка. Она как раз несла корзину с яйцами. «Проснулся!» – ответил Витька и сладко зевнул. «Ну и хорошо, а то все хотят тебе работу закадать!» всей стоял у Перелаза, невысокий свой соломенной шляпе он смахивал на домового. «Эгэш!» – подтвердил дедовсей. «Вот, дома отнеси сорви головам городище немного черешин. Да, лета уж не те, чтобы белка по деревьям носиться». Так, может, подсобишь? Долго говорить Витяку не пришлось. Уж не раз и не два заглядывался он на те черешни, что росли на дедовом подворье. Высокие, с редкими разложистыми ветками, они были густо усеяны большими янтарными ягодами. Такие черешни в их вороновке росли разве только у пасечника деда Трофима, а вкусные, как мед. Особенно те, что потрескались, вокруг них всегда кружили тучи пчел, Черешням дедовсея из этих пчел тоже было не подступиться. К счастью, напившись сока, они становились добрей и жалили неохотно. Эдько уже знал, что когда-то очень давно дедовсея привез из далекого похода на Дунай горсточку косточек и посадил их возле своей хаты. Выросли деревья чудо до заглядения. Лудько говорил, что не только в Римове, но и в самом Переяславе таких ягод никто и не видывал. Дед Овсея провел ветку к деревьям, под которым уже стояли две корзины. Ткнул пальцем ближайшую черешню. Эш, сказал он грустно. «Интересно было знать, чья это работа?» Да и нижних веток были совсем ободраны, На них осталось всего несколько листочков. Но ничего!» – огрыжающе пробормотал дед. «Уже разберусь, кто тут вред делает. Ой, разберусь. А ты начинай с верхушки!» приказал Микки. Ишь, птицы там почти все исклевали. И правда, на верхушке черешни разбойничало семейство соек. Витьки на появлении они встретили возмущенными хриплыми криками. Одна из соек даже намеревалась клюнуть его в теме. Смахивала то, что сойки считали черешню своей отчиной и делиться ею не собирались. Они разлетелись их после того, как Витька шикнул на них и замахнулся корзиной. Целое утро Витька не слезал с черешни, и вовсе не потому, что там ему понравилось. «Деда, меня же ожидает...» Несколько раз заводил он, однако деда все лишь махал рукой. «Ничего с ним и не случится. Ожидали пять лет, и еще немного подождут. Ты ж не в постели а ты ж тело делаешь. И не бойся, поедешь со мной, а я ежели что, я тебя в обиду не дам». Одето всей тоже не сидел без дела. Он был занят важным делом, что-то внимательно разглядывал на земле. Есть! Наконец выкрикнул он. Ты смотри, а я вначале и думал, что это работа таких сорванцов, как ты, и лыдька с мухой. Это не я. На всякий случай открестился от сорванцов Витька. Да, уже вижу. здесь кто-то из взрослых побывал не иначе. Видишь, какие следы? И вправду неподалеку Чиришин Поединилось несколько следов Не очень выразительных, но разобрать было можно Каждый след помещалось чуть ли не два и Витькиных А вот здесь никак не пойму Бубнил дед самому себе Будто тоже следы, но чьи Будто кто и тёлки к ногам привязал Хитрая, вида здесь штучка побывала. Но ничего, я ее выведу когда-то на чистую воду. Да так осрамлю, что в своем Переяславе будут смеяться. Эш, в детство упал. Солнце уже поднялось достаточно высоко над Римовым. Когда Витька было разрешено, таки слезть в черешни. Дед Осей перебросил корзины через седло, взял коня под усы и они направились в городище. Первым, кто им встретился, был Олежка Попович. Он с упреком посмотрел на Витьку, затем перевел взгляд на солнце, которое стояло над городищем почти уже двесно. «И где ж тебя это целый день носило удалец?» – спросил Олежка, однако его взгляд сразу же остановился на кредитах. «О, а это что, деда, кому везете?» «Так вашим залоботрясным, кому же что?» Не слишком приветливо-то ответил дед. Он все еще никак не мог успокоиться из-за следов. «О, тогда давайте мне первому...» Потребовал Олежка и протянул руки. Однако дед Овсей не спешил угощать Олежка. Он смерил взглядом с головы до ног, затем верил Ты мне сначала левые копыта покажи. Зачем? Удивился Олежка. Показывай, показывай. когда мне тут с тобою ляса разводить. Олежка пожал плечами и все же ногу поднял. Дед всей прикипел взглядом подошвы. Тогда вытянул из-за голенишки черешневый прутик и приложил его к Олежку сапогу. Протик улегся точь-точь в подушку. Так-так-так загадочно начал дедо всей. Потом схватил Олежкову ногу и начал трясти ее вот так, будто собрался одорвать от тела. Так это стала быть твоя работа, твоя, разбойник. Да что вы, деда? Удивился Олежка. Он прыгал вокруг деда на одной ноге, словно гусь вокруг петли. «Белины, что ли, объелись, так скажите, и нечего ногу выкручивать. Это я пелены объелся. Деда все похоже, уже серьезно вспарил. Он выхватил из-за пояса плетку и замахнулся ей на одну ногу поповочей. Я взбесился, да? Олежка резко отшатнулся и освободил ногу. Но у деда уже совсем того, сердито сказал он. Я могу и не посмотреть на ваши усы. Я, может, тоже схвачу вашу ногу. Закончить Олешка не успел. Дедовсей размахнулся, и в воздухе звонко хлестнула плетка. Олежка едва успел уклониться. «А что это вы мне, Где-то войско разгоняете?» Раздался над их и густой голос Ильи Муровца. ведька и не заметил, когда тут подошел к ним. «Вора поймал, Илька!» А воинственно ответил дедовсей. «Поймал, а теперь проучать хочу!» «А что он такого совершил?» Удивился Муровец. «Корову с двора свел, хату поджегал». На да нет, тогда бы и с ним не так разговаривал. Две ветки на черешни напрочь ободрал, нечестивец». «Ну, знаете, деда...» Край возмутился Олежка. «Вы говорите, да не заговаривайтесь. Я к вашим гнилым черешням и близко не подходил». «Тогда это что такое...» Дед помахал прутиком перед носом, Олежка. «Что это, брехла долговязый, а? Нет, я снял длину твоего следа, и в левом сапоге у тебя есть колючка, так?» Олежка поднял ногу, глянул. «Ну, Но есть». «И на тех следах и отпечаток тоже есть». «А, То. кто сегодня ночью был в моем дворике? Кто, спрашиваю тебя?» Олежка молчал, лицо его зарделось, на гвалт начали сбегаться дружинники. И «Весело гагача они вслушивали с слово слова воинственного деда Овсея». «Угу», – прокашлялся Илья Мурмиц. «За такие вещи, конечно, по голове не гладят. Вы, деда, вот что сделаете. Если поймаете его еще раз, то снимите с него портки и как следует отхлещите крапивой. Там, в вашем уголке, как раз есть подходящее». «А ты откуда о ней знаешь?» Подозрительно уставился дед на Муровца. «А я все должен знать деда. А ты, Олежка, чтобы деда и пальцем не трогал. Слышишь?» «Слышу», — ответил Оляшка. «И тихо, чтобы не услышал, дед добавил. Нужен нам мне, как коровья уздечка». А деда все, немного утешены тем, что нашел преступника, принялся щедро даривать дружинников. Первым подставил горсть Илья Муровец. В ней поместилась едва ли не третья корзина. «Оно, прямянниче, помоги!» Обратился Муровец к Витьке. «Сбегай-ка по шлем, а то и ж руки мои заняты!» Черешни Муровец осторожно сыпал шлем и только потом принялся ими лакомиться. Брал потные ягодки, бросал в рот и даже глаза зажмуривал от наслаждения. «Вкуснота!» Но деда, порадовали вы нас!» «Эй, ребята, чур косточки не выбрасывать!» «Я очень люблю те зернышки, что внутри...» «А мне, деда!» напомнила себе Олежка. Однако в ответ дед свернул ему большой кукиш. Ни за что пострадал!» Пожаловался позже Олежка Витьке. «Слова чести! Я к тем ягодам даже и близко не подходил. Но следы твои там были?» Возразил Витька. И я их своими глазами видел. «Слушай, а может ночью, когда ты спал, кто-то обулся твои сапоги?» «Может!» А легко согласился Олежка и взлохматил волосы на Витькиной голове. Вся может быть.